Объяснение в любви. Я так и не смог объясниться в любви. За столько лет не нашел точных слов. Нет, я много раз говорил тебе, что люблю тебя, но понимал, что этих слов недостаточно. Прежде всего, их недостаточно мне. Я это чувствовал всегда. Но сейчас послушай меня. Сейчас я попробую. И в моем объяснении не будет ни слова про любовь. Послушай. Нам снятся сны, разные, странные, яркие, смутные. И когда мы видим сон, мы же не понимаем, что мы во сне. Там мы находимся в какой-то реальности. И относимся ко сну, как к реальности, в которой может быть все иное, но не такое, как в настоящей жизни. И там также другое прошлое и будущее. Так знай, как только в моей реальной жизни появилась ты, мне ни разу после этого не приснился сон, в котором бы не было тебя. Это не значит, что я вижу тебя в каждом сне. Но в каждом сне я знаю, что ты есть. А еще во снах случаются ужасы, кошмары, адская боль. И когда такой кошмар становится невыносимым, когда он доходит до предела, что с нами происходит? Мы просыпаемся. И вот однажды, один раз в жизни, один единственный раз, мне приснилось, что ты умерла. я там во сне не заплакал не закричал не зарыдал И я просто проснулся сразу проснулся моментально я тотчас проснулся